Глава 50. Я с некоторым скепсисом оглядывала обеденный зал. Вымытые и вычищенные, в окна вставлены новые стёкла в два слоя. Под потолком на цепи раньше крепилась огромная люстра, но её сняли, и теперь вдоль комнаты три одинаковых кованых люстры на шесть свечей каждая. К этому добавлены кованные жебра на стенах по две свечки. Можно освещать как весь зал, так и небольшие участки. Когда не будет гостей, достаточно зажечь только часть свечей, и не важно, что половина зала будет в сумраке. Главное, хорошее освещение там, где мы будем сидеть. Высокий стол поднят на вновь сделанный подиум. Резное кресло с гербом фон Крейгов для Риггера, кресло для меня, свекрови и гостей. Широкий и длинный стол для слуг. Там вместо кресел удобные скамейки, покрытые войлоком. Тёплые шторы из тёмно-синего сукна, украшенные аппликацией из золотой парчи. Над вышивкой сидели вместе Пайпа и Штальтагина. Скворф оказался не заурядной вышивальщицей. Лестрый бра, подсвечники на столе, дровницы возле двух каминов, даже карнизы для штор выполнены в одном стиле. Везде повторялся один и тот же рисунок краек, небольшая хищная птица, сидящая на ветке розы. Единственный раз Ригер вмешался в отделку дома и настоял на таком изображении. Калина ты не понимаешь, будет странно выглядеть, что по всему замку только мой штарт и нет упоминаний о твоём. Такой же рисунок, чеканный на меди медальон украшал высокую спинку хозяйского кресла. Стену за спиной хозяев я затянула однотонной серо-голубой тканью. Возле одного из окон был устроен небольшой уголок для завтрака в семье. Но не сидеть же с утра за высоким столом втроём в совершенно пустом зале. К одному из каминов были придвинуты кресла. Вечером можно посидеть у огня. Но чего-то в зале не хватало. Я долго раздумывала, что ещё сделать, чтобы убрать некоторую пустоту: купить пару буфетов, поставить стол для игр. Кстати, совсем неплохая мысль. Да, большой ковёр вот в этот пустой угол, на него два удобных кресла с подушками и стол, на котором сразу можно вырезать шахматные клетки. Здесь были аналоги наших шашек и шахмат. Немного другие правила и названия фигур, но суть это не меняло. И тут меня осенило: Я точно поняла, чего не достаёт в зале, и это будет совершенно потрясающая штука. В башню я почти бежала, хотя сталь не должна бегать, но мне хотелось обсудить это немедленно. Всё упиралось в камыш. Ригер, скажи мне, в этом мире есть растения, у которых толстый стебель, пустой внутри? Калина, я не очень понимаю. Насколько толстый? Ну, примерно вот такой. И внутри пустота должна быть. Я показывала на пальцах размер стебля и диаметр отверстия. Ну, есть салон. Он растёт по берегам рек. Крестьяне делают из него крыши для домов, плетут корзины и ещё что-то делают. Много тебе нужно? Всего несколько штук. Но давай завтра с утра поедем в город и купим. И ещё мне нужно будет заказать несколько глиняных горшков. Знаешь, мне кажется, гончар сделал на нас в последний месяц небольшое состояние. Ну, если тебе нужно, поедем и закажем. А что ты ещё придумала? Увидишь. И мне нужен воск. Нужен, значит, купим. С гончаром пришлось объясняться дольше обычного. Он никак не хотел понять, зачем мне горшки, которые будут помещаться в один большой горшок. Зачем крышки, если в них нужно делать дырки? Мне кажется, что он боялся, что ригер откажется оплачивать глупые пожелания жены. Но мой муж молча выдал ему аванс. Весь заказ обошёлся в серебряную марку. Камыш мы еле нашли. Его собирают в начале осени и продают целыми вазами. На крыши на подстилку в кухнях на циновки для прислуги зимой им никто не торгует. Региру пришлось спрашивать у всех торговцев подряд. Наконец одна из женщин в продуктовом ряду согласилась продать охапку камыша. У неё дома были запасы на подстилку коровым. Воск нашли без проблем. Жаль только, что работа у гончар обещал сделать не раньше, чем через 5 дней. Когда заказ доставили, я начала собирать то, что должно поразить воображение гостей — фонтан Герона. Все стыки горшков с крышками, камыши, вставленные в эти крышки, я щедро залила воском. Суть конструкции в том, что они должны быть абсолютно герметичными, иначе фонтан просто не будет работать. А так, хоть и выглядит он как игрушка нечистой силы, это просто принцип сообщающихся сосудов. Выглядел сам фонтан просто и элегантно. Цилиндр. чуть больше метра высотой, кончающийся округлой чашей. В чаше я выложила дно красивыми мелкими камушками, которые к центру собирались небольшой пирамидкой. Из этой пирамидки и бил маленький фонтанчик. Я специально выбрала такую конструкцию, чтобы вода не слишком сильно шумела. Выключить фонтан не получится, его можно только разобрать. И Ригер, и Шталь Тагины и Ранда смотрели на эту милую конструкцию с удивлением. Шталь Калина Теперь придётся нанимать человека, который будет наполнять резервуар. Возможно, мы будем запускать фонтан только при гостях? Тогда можно обойтись имеющимися слугами. Штальтагина, никаких слуг не нужно. Эту штуку называют вечный фонтан. В него только изредка нужно добавлять немного воды, чтобы он не пересох. Немного это пара кружек, но не каждый день, а примерно раз в месяц. И Штальтагина, и Ранда поохоли довольны, что не будет лишних расходов. Но Ригер вцепился в меня как клещ. Он лично помогал мне собирать всю конструкцию, но принципа действия не понял. Ригер: "Я не смогу тебе объяснить, как это работает, если ты не знаешь элементарных вещей. Про сообщающиеся сосуды и прочее. Но если хочешь, могу прочитать краткий курс физики. Ну, класс от 7-го, 8-го, я ещё что-то помню". Теперь каждое утро я спускалась на этаж к Риггеру, и мы часа полтора занимались. Я училась писать и читать, а Ригеру давала простецкие задачки по физике. Самый примитив, то, что запомнила сама. Читала небольшие лекции, состоящие из тех знаний, что доступны шкалерам. Естественно, это нельзя было назвать курсом физики. Я рассказывала ему об устройстве Вселенной, так как понимала и помнила сама. Объясняла, что такое воздух и что такое вакуум, что такое сообщающиеся сосуды и что такое атомы. Всё бессистемно и, наверное, бестолково. Закончилось это довольно странным разговором. Знаешь, Калина, я чувствую себя эдивотом. Почему, Ригер, наши знания несопоставимы? Я столько лет учился, но не знаю и десятой части того, что для тебя само собой разумеется. Ригер. Во-первых, ум и образование вещи разные. Во-вторых, в том, что я знаю, нет моей заслуги. Я не придумал ничего из этого сама. Более того, Я забыла большую часть того, что я знала, чему меня учили. Просто моё общество старше твоего. Мы больше успели узнать и открыть. Вот и всё. А у вас ещё даже нет полного описания земель. Скоро будет эпоха больших географических открытий. Вы просто только начинаете познавать мир». Пока я разглагольствовала, Риггер отодвинулся от стола, встал, подошёл ко мне очень-очень близко и, глядя мне в глаза, спросил. Я кажусь тебе дикарем. Он очень высокий, и мне пришлось задрать голову. У него рыжие с зеленью глаза и короткие тёмные ресницы густой щёточкой. Чистая смогловатая кожа и тонкая морщинка между бровей. Странно, но раньше я этого не замечала.